Глава четвертая. «Шанни! Шанни! Проснись! Шанни!» «Что?» Я порывисто села, распахнула глаза и уставилась с непониманием на Амберли, трясущую меня за плечо. Сестрица забралась ко мне на кровать, села, скрестив ноги, и удовлетворенно произнесла. «Наконец-то ты проснулась!» «Ты очень старалась!» — проворчала я и упала обратно на подушку. «Не спи!» Тут же заявила едва повзрослевшая нахалка. «Отстань!» — буркнула я и повернулась на бок. «Шанни!» — протянула Амбер и дернула с меня одеяло. «Ты не можешь оставить меня в такую тяжелую для меня минуту. Я боюсь!» Вновь сев, я внимательно посмотрела на нее. Сестрица вздохнула и отвела глаза. «Ну!» — строго вопросила я. «Мне страшно!» — сказала она, не глядя на меня подробностей. «Мне страшно смотреть, что мне прислали и прислали ли вообще», призналась Амбер. «Ты боишься подношений?» уточнила я. «А вдруг их нет? Ни одного цветочка, представляешь? Как же я буду жить после этого? Вдруг я совсем не произвела впечатления? Я умру, сестрица, я точно умру от стыда и огорчения». «Ай!» вскрикнула она, когда я швырнула в нее подушку. «Шанрис!» возмутилась Амберли. «Как тебе несовестно? Я ведь души тебе изливаю, открываю затаенные страхи, а ты... Ай! Шанни!» Ее милость сдула прятку, упавшую на глаза после атаки подушек, воинственно схватила одну из них и, злорадно ухмыльнувшись, запустила ее в меня. «Это война, ваша милость!» — сузив глаза, отчеканила я. «Как есть ваша милость!» — решительно ответила баронесса Модести. — До последнего пера! — Ну, держись, погубительница сладких снов! Я вскочила на ноги, вновь перехватив свое мягкое оружие, Амберли последовала моему примеру, и бой закипел. — Девочки! — возмущенный возглас старшей баронессы Тенерис застал нас в момент моего триумфа, точнее, в момент, когда я шла к своему триумфу. Навалившись на сестрицу, сбитую с ног, я привычно запустила пальцы ей под ребра, и Амберли заходилась от хохота, повизгивая и похрюкивая время от времени. Однако голос моей матери оборвал наше щенячье веселье на самом его пике. Мы воззрелись на ее милость, сестрица вывернула голову, чтобы выглянуть из-под меня, я просто подняла взгляд. После откатилась в сторону, освободив Амбер, и мы обе поспешили встать с кровати. Красные от нашей возни и от смеха, взмокшие и лохматые, и с перьями в волосах, вряд ли мы были похожи на придворную даму и девицу на выданье. И если сестрица повинно опустила глаза, то я широко улыбнулась и подошла к матушке, чтобы получить свой утренний поцелуй. «Доброго утра, матушка! Вы чудесно выглядите», — сказала я. «Невероятно!» — поцеловав меня, произнесла старшая баронесса. «Уму непостижимо! Возмутительно!» — она заломила руки и добавила в голос патетики. «Мое бедное сердце! Почему оно не разбилось еще вчера? Отчего мои глаза не ослепли? Зачем мой слух так хорош, что не исчез даже от всех этих возмутительных звуков? Кого я вижу перед собой?» — я ответила любопытством во взоре. «Эти ли девицы называются взрослыми? Это ли достойное их звание поведения? Ответьте же мне! Кто вы, девица благородного воспитания или же поросята в хлеву?» «Простите, ваша милость», — пролепетала Амберли, чье лицо уже пылало. «Ах, дорогая матушка!» — вздохнула я. «Разумеется, мы девицы благородного воспитания, но дайте же последний глоток свободы двум страждущим душам. Завтра мы вновь разлучимся, и, кто знает, быть может, свидимся, когда наступит день свадьбы Амбер. А может, вы не станете отставать от вашей сестрицы, возьмётесь за ум и, наконец, выберете себе жениха?» Закончив свой спектакль, едко вопросила её милость. «Время покажет!» — ответила я таинственно и поклонилась. — Простите, матушка, мне нужно привести себя в порядок. Думаю, Амберле это тоже необходимо. Я поспешила схватить колокольчик, тряхнула его, и в спальню вошли горничные, возглавляемые Тальмой. — Доброго утра, ваши милости! — приветствовала она всех баронесс разом, поклонилась и приблизилась ко мне. — Идем, — велела я. — Поможешь мне! «Шанрис!» — возмутилась моим своеволием родительница. «Немедленно!» — и мы с Тальмой скрылись за дверью умывальня. Здесь я выдохнула и, отправив служанку сторожить дверь, занялась собой. Брошенная на произвол судьбы Амберли осталась наедине с нашим деспотом, и, признаться, стыдно мне не было. «Нужно быть находчивей и расторопней, если желаешь сбежать от родительского негодования и новые порции нравоучений». «Может, они и нагонят, но после». Когда я вернулась в спальню, ни сестрицы, ни матушки там уже не было. Спокойно одевшись и причесавшись, я отправила Тальму узнать, что поделывает моя родительница, и лишь после этого высунула нос из своих комнат. Баронесса Тенерис успела спуститься вниз, о чем мне доложила верная служанка, и Камберли я входила, уже не опасаясь получить разгневанную отповедь. Амбер метнув в меня короткий взгляд, обиженно упрекнула. Ты меня бросила. Это было тактическое отступление, возразила я. И тебе следовало поступить так же, к тому же без меня тебя отчитывают меньше. Мне погрозили пальцем, пытаясь скрыть улыбку, ответила сестрица, но не преуспела. Ие милость велела спускаться в гостиную. Выходит там есть на что посмотреть, заметила я. «Ты же вломилась ко мне и разбудила, страдая из-за несуразных опасений. А между тем, мне завтра возвращаться во дворец, и там я спать так сладко уже не буду». Амберли фыркнула, затем поднялась со стула, на котором сидела, пока горничная делала ей прическу, и мы направились в гостиную. И если сестрица была в волнении, что вполне понятно, то я испытывала простое любопытство. Неугомонная сестрица вцепилась мне в руку, вновь потребовав не оставлять ее одну ни на минуту. Пожалев, что под рукой больше нет подушки, чтобы вразумить ее милость, я заверила, что она еще сама будет просить меня оставить ее наедине с посланиями, но вырвав у меня клятву, этого уже не добьется. «Тебе бы все подшучивать надо мной», — надулась Амбер. «А меж тем я будто в огне. Это же так невероятно!» «Что именно?» — с улыбкой спросила я. «То, что твоей красоте воздают должное?» «Во-первых, я еще не знаю, воздают ли», — возразила сестрица. «А во-вторых, для меня это все впервые. Вспомни, как сама мчалась в гостиную». «Я мчалась, ожидая одно единственное послание, которого так тогда и не получила, а в остальном меня терзало не волнение, а вот такое же любопытство». Правда, было оно более оживлённым, чем сейчас, когда я сопровождала Амберли, но особого трепета не испытывала. И разница в наших чувствах была совершенно понятна. Баронесса Модести ожидала ухаживаний и предложения руки, а я — возможности сойтись с королём. И если бы не дядюшка с его неверной трактовкой моих устремлений, то уж и не знаю, удалось бы мне это когда-нибудь». Если бы только вышла замуж за сановника и так смогла сблизиться с государем, но тогда мне бы ужасно мешал супруг, который уж точно не поддерживал бы моих взглядов. Их и сейчас никто не поддерживал, кроме меня и, пожалуй, магистра Элькаса, для которого женщина на службе Отечеству была привычна, если, конечно, она маг. Но не будем о печальном. Итак... Мы с сестрицей явились в гостиную, заставленную цветами. Матушка уже была здесь, и она стояла, задрав подбородок, так демонстрируя свою обиду. Пожав руку Амбер, я отпустила ее и устремилась к родительнице. Обняла ее за талию и, уложив голову на плечо, умиротворенно вздохнула. — Как же хорошо, милая моя матушка, — сказала я. Наша Амберли произвела впечатление на гостей, это так восхитительно! «Не могу с этим не согласиться», — чуть ворчливо ответила старшая баронесса Тенерис. «Отойдите, Шанни, я все еще сержусь на вас». «За что?» — изумилась я. «Вы закрыли дверь перед моим носом», — воскликнула родительница. «Это совершеннейшее неуважение». «Как жаль!» — я отошла от нее и опустила голову. А я так старалась угодить вам. Вы ведь не любите ждать, матушка, и я старалась не заставлять вас делать этого. Простите, что пыталась быть расторопной. После вернулась к от моей наглости баронессе, вновь обняла ее и уместила голову на плече. Мне искренне жаль, что расстроила вас. Очень жаль. И я протяжно вздохнула и призналась. Я люблю вас, дорогая моя. «Шанни!» — всплеснула одной рукой родительница, ну как же так можно? только я намереваюсь не разговаривать с вами, и вот мое сердце уже трещит от ваших слов, и у меня нет сил и дальше сердиться на вас. Распрямившись, я заглянула ей в глаза, улыбнулась и поцеловала в щеку. Ох, прекратите заигрывать со мной, сказала она и отвернулась, Но улыбку я успела заметить. «И хватит уже разговаривать, пора рассмотреть подношение», — матушка обернулась камбер. «Ну что же вы стоите, дитя мое, идите скорей и полюбуйтесь на результаты вашего триумфа». От «Отчего же цветы стоят в стороне?» — спросила сестрица, прижав к груди подрагивающие от волнения руки. «Те, что стоят в стороне, прислали Шанрис», — ответила баронесса Тенерис, и я, удивлённо хмыкнув, направилась к подношениям, адресованным мне. «Шанни!» — возмутилась Амберли. «Ты же обещала!» «Я же рядом», — обернулась я к ней. Но не подле меня насупилась трусиха. Закатив глаза, я вернулась к сестрице, взяла её за руку и повела к первой корзине цветов. После сама выудила оттуда конверт с посланием и посмотрела на Амбер. «Мне и прочитать?» — насмешливо спросила я. «Да», — кивнула она, но после отрицательно мотнула головой и забрала у меня конвертик. «Я сама. И пока ты воюешь с безобидной бумагой, я загляну в то, что прислали мне», — сказала я, однако поспешила заверить. «Я скоро буду вновь рядом и уже не отойду, обещаю». «Хорошо», — кивнула Амбер, после судорожно вздохнула, поджала губы и решительно надорвала конверт. Перехватив взгляд матушки, я улыбнулась ей и уже не останавливалась. Для меня цветов было совсем немного, но это меня нисколько не оскорбило, потому что иначе я чувствовала бы себя виноватой. Вчерашний день принадлежал Амберли, и утро это тоже было посвящено ей. Что до меня, то кто-то из гостей имел виды и на меня». Одно дело родственники при дворе, другое дело стать мужем фрейлины, особенно когда та является любимицей тетушки государя, как вчера заверил всех болтун и весельчак граф Дренк. И пусть мы оба знали, что в его словах правда лишь на пригоршню, но веса это мне несомненно добавило. Выудив первое послание, я прочитала витиеватое восхваление моей красоты и изъявление надежды на скорую встречу. Это послание я откинула на кресло, стоящее рядом. Следом полетело еще одно такое же, к нему присоединилось третье, а вот при виде четвертого на моих губах расцвела широкая улыбка. Я узнала оттиск печати моего доброго друга. Добыв из конверта послание, я развернула его и прочла. «Безумно скучаю без вас, моя дорогая подруга. Вечера ее светлости стали совсем унылы, На них не хватает вас и вашего задорного смеха. Считаю часы до вашего возвращения и льщу себя надеждой на то, что и вы успели истосковаться без своего наперсника и преданного вам друга. П.С. Передавайте вашей родственнице мои поздравления и наилучшие пожелание. Дрэнк сказал, что баронесса Модести Долла чрезвычайно мила и приятна. Искренне ваш, Фьергард. «Ох, Фьер!» — умилилась я. «Что вызвало вашу улыбку, Шанни?» — спросила матушка, подойдя ко мне. «Кто тот счастливец, чье послание вы не выбросили так равнодушно, как предыдущие?» «Это барон Гарт», — матушка ответила я. «Он милейший человек, и если бы барон не был уже женат, то я не желала бы для нашей Амбер лучшей партии». Не говоря ни слова, родительница выдернула из моей руки записку, пробежала ее глазами и фыркнула. «Какое бесстыдство», — сухо сказала она, — «при супруги супруге да такая вольность в общении с благовоспитанной девицей. Нет уж, вот таких женихов нам и вовсе не надо». Вернув себе послание оборона, я аккуратно сложила его и сунула в карман, спрятанный среди складок платья. «Не стоит оскорблять человека, которого вы совершенно не знаете», — не менее сухо ответила я. Его милость ни разу не показал в отношении меня вольности или неуважения. Напротив, он доказал, что является достойным и благородным человеком. И чтобы не ругаться незадолго до моего отъезда, я улыбнулась ее милости и взяла за руки. Матушка, уверяю вас, если бы вы узнали барона так же хорошо, как я, то непременно поддались бы его обаянию и веселому нраву. «Ох, Шанни, мне так не нравится все, что происходит с вами», — со вздохом произнесла родительница. «Я была против затеи его сиятельства, но кто же будет слушать женщину? Разве же это место для вас? Послушайтесь моего совета, дитя мое». Благополучием рода должны заниматься мужчины, а женщине надлежит исполнить свой долг, выйти замуж, родить детей и служить не кому-то, а собственному супругу, оберегая его честь, дом и благосостояние. Для того мы и рождены женщинами, так решили боги. Чушь, — отмахнулась я, — так решили не боги, а мужчины. Если же они не уверены в себе и опасаются соперничества тех, кого почитают слабей себе в силе душевной и в силе разума, то это лишь открывает их собственную слабость. По-настоящему сильный человек не опасается показать свою уязвимость, он способен демонстрировать чувства и совершать поступки, за которые ему не будет стыдно, даже если весь свет будет считать их глупостью. Жаль только, что даже тот, в ком есть сила, не может сделать решительный шаг, потому что тысячи слабых ему этого не позволят и не простят. Отвернувшись от опешившей родительницы, я достала еще один конверт, нервно порвала его, задев и вложенный лист бумаги. Прочитав очередное витиеватое послание, подобные которому уже лежали на кресле, я в сердцах разорвала его. Мне вдруг стало не до слов и чужих надежд, Задетая родительницей тема всколыхнула моей боль и досаду. «Что с вами, дитя мое?» — негромко спросила меня матушка. «Что ранит вас, Шанни?» Она подошла ближе, обняла меня за плечи и попросила. «Расскажите». Обернувшись к ней, я растянула губы в улыбке. «Пустое, дорогая моя, это все пустое». Поцеловав баронессу Тенерис в щеку, я направилась к Амберли. Она застыла у одной из корзин с цветами и с тревогой смотрела в нашу с матушкой сторону. Приподняв брови в фальшивом изумлении, я вопросила. — И это все, что ты смогла посмотреть за это время? — Шанни! — Мой добрый друг барон Гарт поздравляет тебя, сестрица, прервала я ее, и желает тебе благоденствовать. «Благодарю его милость», — ответила Амберли. Она все еще смотрела на меня испытующе, и я вытянула из ее пальцев уже распечатанное послание. «И что нам пишут?» — спросила я, дразня ее, и сестрица выхватила у меня записку. «Фу, как неприлично иметь такой длинный нос!» — фыркнула она. Я показала ей язык, и моя показная игривость возымела действие. Амберли успокоилась и вернулась к просмотру корреспонденции. Немного постояв у нее за плечом, я вернулась к своим цветам. Я сумела подавить в себе это болезненное негодование, вдруг захлестнувшее меня. Потому смогла поглядеть на родительницу с уже искренней улыбкой. Матушка проводила меня задумчивым взглядом, но говорить ничего не стала, по крайней мере, пока. И за это я была ей благодарна. Посмотрев еще пару посланий, я добыла предпоследнее, надорвала его и... Гулка сглотнула. Перевернув конверт запечатанной стороной, я с минуту не сводила взгляда со знакомого мне оттиска. «О, Хэлл!» — прошептала я и поспешила покинуть гостиную. Меня не останавливали, да это бы и не удалось сделать, потому что мне не терпелось остаться наедине с тем, чего я ждала столько времени. Вот теперь мои руки подрагивали. Волнение и страх — снедавшие Амберли еще недавно, передались мне в полной мере. Выбежив за дверь, я даже не сразу решалась прочесть ровные строчки, написанные хорошо знакомым мне подчерком, от чего то ожидая худшего. «Не глупи», — велела я себе, — «ты Шанрис Тенерис, а не какая-нибудь впечатлительная девица». Так, вернув себе разум, я раскрыла письмо всего в несколько строк и, притопнув ногой для решимости, все-таки прочла. «Неделя истекла, ваша милость. Надеюсь, вы уже собрали ваши вещи и готовы вернуться к своим обязанностям. Жаль, что сам я не сумел навестить баронессу Модести Дола и лично поздравить ее, но вы сумеете лучше Дренго передать мне все подробности прошедшего торжества. Жду вашего повествования и вас. И. -э С. Боги! — прошептала я, прижав письмо к груди. Невероятно. А после рассмеялась впервые за долгое время ощущая настоящую легкость. Он ждал меня, государь был готов возобновить наше с ним общение. Впрочем, я тут же нахмурилась, пытаясь понять, что стало тому причиной. Однако отогнала всякие дурные мысли и подозрения, пробыдившие дремавшую во мне ревность, и медленно выдохнула а после улыбнулась и спрятала и это послание в карман. Я поспешила вернуться назад, чтобы еще раз взглянуть на букет, присланный мне его величеством, и забрать его в свои комнаты, чтобы в одиночестве вдохнуть аромат цветов и предаться минуте полной упоительных грез без предположений и раздумий. Однако, войдя в гостиную, я натянула на лицо вежливую улыбку хоть и хотелось запрыгать, хлопая в ладоши от обуревавшей меня радости. И произнесла короткое «Прошу меня простить». Матушка и Амбер, стоявшие рядом, одновременно обернулись ко мне. Я оказалась под прицелом двух взглядов — вопросительного сестрицы и задумчивого родительского. «Неужто уже прочли все записки?» — сделанным удивлением спросила я. «Кто вам написал, Шанни?» Игнорируя мой вопрос, спросила в ответ старшая баронесса. «Чье письмо заставило вас покинуть гостиную? Это кто-то близкий вам? Ваши щеки разрумянились, глаза сияют, а потому я делаю вывод, что вы заинтересованы в отправителе. Кто он, дитя мое? Граф Дренк? Между вами существует связь? Он имеет на вас виды?» «Нет», — возмущенно воскликнула я. «Ничего подобного, дорогая матушка, это все ваши выдумки». — Я хочу знать, что вы таите от меня, — отчеканила старшая баронесса. — Дайте мне письмо. Амберли, едва вернувшиеся к своим цветам, порывисто обернулась и теперь переводила встревоженный взгляд с моей матери на меня. Она стиснула ладони, прижала ее к груди и нервно покусывала губы. Так сестрица делала всегда, когда была испугана и сильно взволнована. Мягко улыбнувшись ей, я достала послание государя и передала его матушке. «Читайте», — сухо сказала я. Родительница выдернула из моих пальцев письмо, прочитала его и воззрилась на меня с недоумением. «Кто этот И.С.?» Пожав плечами, я отошла к креслу, уселась в него и заметила. «Странно, дорогая моя матушка, что вам незнакомы эти инициалы. Мне казалось, их знает каждый камератец». Она нахмурилась, еще раз перечитала письмо, а после подняла на меня ошеломленный взор. «Это...» — негромко произнесла баронесса и закончила шепотом. «Король?» «Похоже на то», — ответила я. «Вам пишет сам государь? Шанни, ответьте!» Лицо матушки вдруг исказила мука. «Почему он подписался просто ИС? Почему он пишет вам?» Коротко вздохнув, я встала с кресла, подошла к ней и, забрав письмо, вернула его в карман. После этого обняла родительницу за плечи и заговорила как можно мягче. «Отчего вы так взволнованы, родная моя? Разве вы увидели нечто предосудительное в этих строках? Да, мы с государем сумели подружиться». «Подружиться — Подружиться? — переспросила матушка. — С королем? — Разве его величество не такой же человек, как и все остальные? — спросила я, глядя ей в глаза. — Мы вместе играем в спил, иногда катаемся верхом, ведем беседы, и надо сказать, что государь — отменный собеседник. Баронесса всплеснула руками. Она отошла от меня, нервно потирая ладони. И пока матушка справлялась со своими чувствами и мыслями, я посмотрела на Амберли, чьи глаза, казалось, еще немного и выпадут из орбит. Сестрица, как и мои родители, ничего не знала об этой дружбе. В своих рассказах о придворной жизни я избегала упоминать эту тему, предпочитая показывать лишь свою службу и увеселение, которое устраивало ее светлость. «Но о чем, ради всех богов, о чем вы могли беседовать?» — воскликнула родительница, порывисто обернувшись ко мне. «О книгах, о живописи, о музыке. О многом», — ответила я. «Государь прекрасно разбирается во всем этом, умеет интересно рассуждать и увлекательно рассказывать. После этих бесед мне было позволено пользоваться его личной библиотекой». И поверьте, это большая удача, потому что в его собрании множество редких книг, которые я имела счастье читать. — Это какое-то сумасшествие! — сжав кончиками пальцев виски, пробормотала матушка. — Король! Но! — она вновь пытливо посмотрела на меня. — Если вы говорите о дружбе, то от чего вы сияете так ярко? — Кому не польстило бы высочайшее внимание, — удивилась я. Родительница стремительно приблизилась ко мне, стиснула мои ладони и заглянула в глаза. «Всего лишь друг? Да о чем вы, родная моя?» — изумилась я. «Мне кажется, или вы пытаетесь уличить меня в чем-то предосудительном?» «Но отказали элдору Гендрику». Сплеснув руками, я воскликнула. «Разумеется, отказала. Во-первых, вы обещали, что я выйду замуж по сердечной склонности, а между нами с его сиятельством ничего такого нет и быть не может. А во-вторых, он вовсе не привлекает меня. Матушка, неужели вы, в угоду своим фантазиям, готовы обречь меня на мучение рядом с нелюбимым и ненужным мне человеком? Поверьте мне, спустя месяц после свадьбы мы возненавидим друг друга». «Нет, нет и нет». «Но к кому же вы тогда питаете склонность?» — прищурившись, вопросила родительница. Мое сердце спокойно солгала я. «Я еще не встретила того человека, кто заставит его биться чаще». Улыбнувшись ей, я спросила. «Зачем мы ведем этот разговор и пугаем Амбер?» «Поглядите, матушка, сестрицы совсем дурно, но ведь это неправильно. Это утро должно приносить лишь радость, а не огорчение». «Давайте оставим ненужную ссору и позволим нашей повзрослевшей баронессе Модесте насладиться дарами ее поклонников». Ответив мне упрямым взглядом, матушка все-таки сдалась и кивнула. Она прошла к тому креслу, на котором недавно сидела я, опустилась в него и заставила себя улыбнуться. «Вы правы, дитя, все это не к месту и не ко времени». Удовлетворившись тем, что со мной согласились, я поспешила к сестрице, приобняла ее и звонко поцеловала в щеку. Произошедшее было неприятно, и матушкина дотошность, и моя собственная ложь, но, наверное, более всего то, что я поняла. Она никогда не одобрит моих чувств к монарху, как не посчитает его чувства ко мне великой милостью. Впрочем, я и не намеревалась вступить с ним в ту самую связь, которую подразумевала старшая баронесса Тенерис. Однако же и это ее возмущение, и молчаливое негодование, и неодобрение, которое я читала во взоре, вызвали ответное раздражение, упрямство и горечь. Менее всего мне хотелось расстраивать своих родителей, но и позволять управлять мною по их разумению я тоже не желала. Это была моя жизнь, и как бы ни прожила ее, но ответственность за выбор лежит только на мне. «Но что же ты застыла?» — вопросила я у сестрицы. «Неужто уже успела присытиться всеми этими слащавыми восторгами и заверениями? Я не вижу, чтобы ты держалась за щеки, а значит, зубы пока не ломят. Надо продолжать, пока тебя не стошнит, прямо на очередное послание». «Фу!» — скривилась Амберли, «гадость какая!» «Это суровая данность, сестрица», — заверила я и подтолкнула ее к цветам. «Ну давай же, дорогая, хочу после тонуть в твоем восторженном оханье». «Тебе бы только насмехаться», — проворчала Амбер, но, кажется, расслабилась. И пока она продолжала изучать записки, я поглядывала в сторону заветного букета и думала, что уже не смогу забрать его с собой, потому что матушка будет пристально наблюдать за мной и истолкует этот жест верно. Значит, буду довольствоваться только письмом, его вполне хватало и без цветов. Но главное, уже завтра я смогу свидиться с человеком, по которому успела истысковаться. Мечтательно улыбнувшись, я оставила сестрицу в одиночестве разбираться с последствиями своего блистательного представления обществу, а сама отошла к окну и выглянула на улицу. Сегодняшний день опять начался с дождя, он и сейчас моросил, вновь расчерчивая стекла тонкими пунктирами. Но в моей душе не было и тени уныния, там царило солнечное лето и вера в то, что все будет восхитительно. И за этими мыслями я рассеянно наблюдала за воротами, видными из окна и за экипажем, который остановился по ту сторону ограды. Деревья скрывали от меня часть кареты, оставив только возможность разглядеть вороную двойку лошадей и часть герба на дверце, открывшейся спустя мгновение. Но вот мое сознание встрепенулось от узнавания того, кого я вижу, а после... «Ох, Эл!» — выдохнула я. «Это же... это же Гарт!» — воскликнула я и поспешила к дверям гостиной. «Шанрис, куда вы?» «Матушка, к нам пожаловал барон Гарт!» С широкой улыбкой оповестила я и бросилась навстречу своему другу. Не обращая внимания на попытки воззвать к моему разуму и воспитанию, я покинула гостиную. Стремительно преодолев коридор, я сбежала вниз по лестнице. Лакей еще только направлялся доложить хозяевам о визите, а я уже была в холле, опередив прислугу. «Фьер!» — воскликнула я и кинулась к нему. ох шанрис в первую минуту от меня эмоций, охнул гард, но уже спустя короткое мгновение стиснул в объятиях, приподнял над полом и отпустил в сторону, возвращая нашей встрече видимость приличий. «Доброго дня, ваша милость!» — учтиво произнес барон. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Доброго дня, ваша милость!» — ответила я ему уже иным тоном, впрочем, не пряча улыбки. «И я безмерно рада видеть вас!» А после, дождавшись, когда угарда заберут плащ и шляпу, сжала его руку и потянула за собой. «Идемте же, мой дорогой друг, я представлю вас моей матушке и сестрице». Он послушно прошел половину лестницы, но вдруг остановился, и я обернулась, взглянув на барона с недоумением. Он улыбнулся, отрицательно покачал головой и поднялся на следующую ступеньку. Озадаченная рассеянным выражением лица Гарда, я спросила. «С вами все хорошо, ваша милость?» «Более чем», — ответил Фьер. «А ваша супруга и сын здоровы ли?» «Баронесса Гарт и наш с ней сын в добром здравии. Благодарю вашу милость», — улыбнулся Фьер. «Ее светлость?» «О!» — отмахнулся барон. «Здоровью ее светлости можно только завидовать. Она сияет ярче летнего солнца». «Хвала богам!» — ответила я, и мы продолжили подъем. Мы поднялись до площадки между этажами, и мои пальцы, скользившие по перилам, накрыла ладонь Фьера. Обернувшись, я с изумлением взглянула на его милость. «Остановитесь, Шанрис», — произнес он и отвел взгляд. «Я не могу так. Не могу смотреть в глаза вам и вашим родным, зная, зачем я явился. Лицемерить я могу в отношении кого угодно, только не перед вами». Развернувшись к нему, я спросила. «Что терзает вас, Фьер?» — Нам надо поговорить, — ответил Гарт. — Наедине. — Ну, хорошо. Я пожала плечами и вдруг ощутила, как в груди разрастается ледяная пустота. — Государь! — начала я и оборвала себя, не в силах продолжить догадку, пришедшую мне в голову. — С ним все отлично! — с раздражением отмахнулся барон. Он выдохнул и попросил. — Укажите, где мы с вами можем поговорить без свидетелей. И уж потом, если вы пожелаете, вы представите меня своей семье. «Да что с вами такое?» — воскликнула я. «На моей душе мерзко, Шанни, но я должен все это вам сказать», — мрачно ответил Гарт и велел. «Ведите». Кивнув ему, я продолжила подъем. Вскоре мы входили в кабинет моего отца, сейчас отсутствующего дома. Указав на стул, я устроилась на краю стола и выжидающе посмотрела на своего гостя, пребывавшего не в лучшем расположении духа. Барон не сел, он отошел к окну, выглянул на улицу и коротко вздохнул. «Говорите, ваша милость!» — попросила я, устав ждать откровений моего друга. Он обернулся, посмотрел на меня с сочувствием и произнес. «Ее светлость! Мне велено передать вам ваша милость!» что герцогиня довольна проделанной вами работой. Она обещает не забыть ваших стараний. Ради ее блага и в награду за вашу недолгую, но верную службу ее светлость отправляет вам подарок, который вы оцените по достоинству». Фьер замолчал, снова бросил взгляд на улицу и закончил. «Более в ваших услугах герцогиня Аританская не нуждается. Простите, Шанрис». Последняя явно относилась лично к гарду. Я ответила непонимающим взглядом, после тряхнула головой и переспросила. — О чем вы толкуете мне, ваша милость? — Это отставка, Шанрис, — мрачно ответил барон. — Вы оказались слишком самостоятельны, и она избавилась от вас. Отказываясь понимать услышанное, я воззрилась себе под ноги. — Отставка? Отставка? Сейчас? — Но это же невозможно, и... И почему? Ришема больше нет, принцессу приструнили, государь благоволит мне. Горький смех сорвался с моих губ. Ну, конечно же, зачем я ей, когда враг повержен, и дорога к собственным желаниям ее светлости открыта? Только я со своим своеволием и собственным мнением стояла у нее на пути. Теперь нет и меня. Герцогиня верна себе с издевкой воскликнула я. «Использовала и выбросила». «Это еще не все», — негромко произнес Гарт. Он приблизился ко мне, сжал мои ладони и посмотрел в глаза. «Ну, сразите же меня», — криво усмехнулась я, кажется, подозревая, что он хочет сказать. «Она взяла новых фрейлин», — продолжил барон. «Та, что займет ваше место», Прибыла ко двору на следующий день после вашего отъезда как гостья ее светлости, но сегодня она уже названа новой фрейлиной. Герцогиня подобрала женщину, чем-то похожую на вас. Ее волосы не так яркие, как ваши, но цвет похож. У нее тоже зеленые глаза, а рост и стать походят на ваши. Должно быть, ее светлость начала искать такую уже давно. — Отчего вы так думаете? — тускло спросила я. «Потому что она из Эритана, Шанрис», — ответил Фьер. «Нужно было время, чтобы отправить послание и дождаться появления графини. Скорее всего, герцогиня задумала убрать вас еще летом, и сейчас ей представился самый удобный момент. Вас нет, и некому затмить ее новую ставленницу». Кроме Эританки, ее светлость взяла светловолосую фрейлину, схожую с серпиной хальт, и брюнетку. «Все они привлекательны, даже красивы, каждая по-своему». «На любой вкус», — усмехнулась я. После освободила руки, встала на ноги и отошла от барона. «Девиц среди них нет, это молодые, но опытные женщины, и каждая готова служить герцогине в благодарность за ее заботу. И каждая будет не против оказаться в покоях фаворитки», — закончила я и стремительно развернулась к его милости. «А он? Что же он, Фьерр?» «Мне не влезть в голову короля, Шанрис, простите», — гард присел на угол стола. «Вчера на большом завтраке государь задержал взгляд на Аританке, но в нем скорее было удивление. Возможно, в первую минуту он перепутал вас, оттого и смотрел пристально». «Я получила от него сегодня записку», — сказала я больше для себя. «Государь написал, что ждет моего возвращения». «И вы», — я вскинула взгляд на барона. «Фьер, вы тоже написали, что ждете». «Если вы знали, я не знал», — прервал меня Гарт, — «не знал, что перед вами закроют ворота дворца. До сегодняшнего дня ваше место оставалось за вами. Только два часа назад ее светлость перезвала меня и отправила к вам, чтобы сообщить об отставке. А то, что решила подарить вам аметиста, больше похоже на ездевку, чем на дружественный жест». «Аметист? Герцогиня отдала мне моего любимого жеребца?» Это было бы мило, если бы и вправду не напоминала издевку. Я вновь расхохоталась. Она должна была лично усадить меня в седло и подстегнуть коня, чтобы он мчался долой из глаз, — воскликнула я, ощущая приближение истерики. — Скачите, ваша милость, скачите! Вы ведь так обожаете скачки! Меня согнуло пополам от сотрясавшего меня хохота. — Шанрис! — воскликнул Гарт. — Шанрис, успокойтесь! Но продолжала я, не слушая призывов. Она ведь подтолкнула меня к тому шагу, после которого повернуть назад уже невозможно, а сама искала мне послушную замену. А Дрэнк? Да что Дрэнк? Ни магистр, ни дядюшка не предупредили меня о готовящейся подлости. Дядюшка! Да откуда всем нам было знать, воскликнул Фьер. Аританку привез ее муж. Они прибыли как посланцы герцога Аританского для решения каких-то дел, которым имеет касательство ее светлость. Но сегодня граф Хорнет отбыл, а его жена осталась как новая фрейлина герцогини. После этого мне был дан приказ сообщить вам об отставке, привести аметиста и вернуться, чтобы подготовить званый вечер. «Званный вечер?» — переспросила я, и моя истерика набрала ход. «Званный вечер?» А кто же у нас почетный гость сам его <смех> величество вот вам новая утеха госу... государь Прошлое оказалось слишком <смех> упрямой кривлялась я перемежая слова с хохотом Не герцогиня а поставщик постельных грелок <смех> ой Меня обожгла пощечина, смехом мгновенно оборвался, и я в ошеломлении посмотрела на гарда. Простите ваша милость, — хмуро произнес он, но иначе вас было не остановить. Да, я прижала ладонь к горящей щеке. Благодарю, шанрис, фьер покривился. Я не хотел причинять вам боли. Она хотела, равнодушно ответила я. У нее вышло. Простиите ваша милость. Я мазнула по нему взглядом и направилась к двери. «Сегодня я не в силах разговаривать. Вас проводит. Могу ли я и впредь оставаться вашим другом? Могу ли я навещать вас?» Спросил барон в спину. Я обернулась и выдавила улыбку. «Если вы мой друг, то не станете ждать ответа. Дружба не заканчивается отставкой. Если она, конечно, дружба. Тогда я не буду ждать ответа, Шанрис». Кивнув ему, я вышла за дверь кабинета и встретилась взглядом с матушкой. Кажется, она стояла все это время здесь и слушала наши разговоры с гардом. Наверное, я даже поняла то, о чем я молчала до этого. Родительница протянула руку и коснулась моей щеки, на которой алел след от ладони барона. После сжала мое плечо пальцами и произнесла, глядя в глаза. «Оно и к лучшему дитя. Дворец не для вас». «Не сейчас, дорогая моя», — ответила я прежним равнодушным тоном. Затем освободилась от ее руки и отступила. «Я хочу побыть одна» и, вновь потрогав щеку, добавила. «Не злитесь на Фьера, это было во благо». «Я слышала», — ответила она. Отойдя от нее, я направилась прочь. Нужно было усмирить огонь, бушевавший во мне. Нужно было успокоиться и подумать. Да. Нужно все обдумать. «Проклятье!» — пробормотала я, закрыла глаза и протяжно вздохнула. А недавно все было так восхитительно.